Глава тридцать пятая. «Ну, хоть какое-то разнообразие», — хохотнул я, сорвав светки и зажав между пальцами мясного такого упитанного жука, а затем бесцеремонно закинул его в рот. В этом лесу эти ребята не часто попадаются, а тут на целый выводок напоролись. Даже если грибочки очень вкусные, жевать их каждый день надоело». Набрав целую жменю таких жучков, я гордо маршировал впереди нашей группы гадких личностей и уже практически видел конец этого бесконечного леса. Вместо нескончаемых деревьев уже практически перед нами возвышалась огромная каменная стена. Смотря на нее с этого ракурса, кажется, словно она подпирает собой само небо. «Мы почти на месте», — сказал я. а затем раздвинул ветви деревьев и вышел из леса прямо на широкую каменную дорогу, и там же прожженно застыл. Хрен с ней с дорогой, но прямо перед нами, выходящими из леса, стояла какая-то двуногая свинья, которая хотела в этот самый лес войти. Тупо хлопнув глазами и смотря на это создание, чуть выше меня ростом и вооруженное неплохим таким копьем, я даже немного растерялся. «Второй раз». «Уже второй раз мы находим дорогу и тут же на кого-то натыкаемся. Что это за проклятие такое?» Двуногое животное тут же издало что-то наподобие свинячьего визга и приготовилось к бою. Однако, увидев толпу странноватых, хмыляющихся и пускающих слюни браконьеров, испуганно попятилось назад. «Окружай его!» — рявкнул я. И несколько гоблинов тут же выскочили вперед, перепрыгивая через придорожные кусты. Существо попыталось отступить, но его тут же окружили и отрезали все пути к бегству. Толпа гоблинов держала в руках оружие, нацелив его на этого орка. А на лице этой зверюги хоть и появилось замешательство от вида этих деревянных палок, но он был сильно напуган численностью неизвестно откуда появившегося врага. «Кто такой? Откуда взялся?» Ухмыльнулся я, выйдя вперед. Но ответа так и не последовало. Держа копье, этот орк попытался найти лазейку для побега и не желал с нами разговаривать, как бы я ни пытался. Озираясь по сторонам, он искал брешь в построении. Но я заметил, что пока он вот так вертел головой, его взгляд раз двадцать коснулся того самого ущелья, куда мы... Все с таким энтузиазмом направлялись. «Свято место пусто не бывает, да?» «Вот дерьмо!» «Я должен был догадаться, что не я один такой умный, и что такое козырное место сто будет уже занято кем-то другим. Нравится?» Спросил я нашего эксперта по зверушкам и посмотрел на гоблиншу, а та просто скривилась и отрицательно покачала головой. С тех пор, как ее наглаженная ручная цапля удрала, Эта девчонка почти в депрессии. Хотел ее немного подбодрить, но эта штука, правда, немного безобразно выглядит. Ну и ладно. Зато он вкусный. Ухмыльнулся я, вновь посмотрев на орка. И тот снова испуганно задрожал стремительно бледнее. Давайте-ка его сожрем. На голодный желудок весьма плохо думается. Да и что-то я соскучился по хорошо прожаренной свинине. Думал, что с самого утра мы уже начнем обустройство нового места. Но не вышло. Под горящего горящего костра я сел у дерева и прикрыл глаза, втянув носом запах уже почти готового жареного мяса. Мы проснулись с рассветом, и прошло пару часов, прежде чем мы вышли на ту дорогу, а затем еще два, чтобы вернуться назад в лес и спрятаться. «Каменная дорога, да?» Пока гоблины отступали в лес и искали место для второго завтрака, я успел все осмотреть. Раскрыв карту, я пробежался по ней глазами и напомнил сам себе, что это не моя ошибка. Просто на этой карте действительно этой дороги нет. Я не мог допустить такой просчет. Торговый тракт был просто проселочной дорогой, которая при любом дожде тут же превратится в грязь. А тут выложенная из камня широкая дорога да еще и достаточно широкая, чтобы на ней спокойно разъехались две повозки. Если бы мы не поперлись через болото, а просто вышли из леса и пошли на север по людской земле, то сто процентов нашли бы мост и достигли ущелья вообще без каких-либо проблем. Этот каменный путь был достаточно старый, заброшенный, судя по пробивающейся из камня траве, но вряд ли люди перестали тут бывать слишком уж давно. Проложенный вдоль каменной стены, он уходил на запад, в королевство атаковавших нас людей, а также на восток, в еще неизвестное мне царство. Если вспомнить тех рыцарей, то можно предположить наличие между этими странами сильного конфликта, и тогда неудивительно, что эта дорога заброшена. Возможно, камень преткновения между этими странами находится именно здесь, ведь эта дорога ведет именно туда, куда я решил переселить свою зеленую братью. Магия апостола подняла к небу огромную массу земли. Конечно же, к небу поднялось все, что в этой земле было. Даже не сильно приближаясь к нужному мне ущелью, я уже понял, что там. В той долине за ущельем, в поднятой к небу земле, люди решили построить добывающие шахты. Должно быть, тут действительно было много чего стоящего, раз особо королевству построили эту дорогу. Должно быть, немало крови и те и те пролили за желание этими шахтами обладать. Не знаю, почему это место брошено сейчас. Или все ресурсы уже истощились, или война за это место так всех достала, что был заключен какой-то договор. Хотя, зная людей, думаю, это первый вариант. Это место полностью иссякло, его бросили. А дорогу торговцы использовать не хотят, так как это самый северный путь между двумя странами – И чтобы тут проехать, придется делать очень большой крюк. В этом просто нет смысла. Интересный мир. Все, что было брошено людьми, тут же заселяется монстрами. Люди из этого ущелья ушли, а им на смену тут же пришло племя орков. Хе. Сняв с костра кусок жареного свиного мяса, я с наслаждением в него вгрызся. Это хорошо. Очень хорошо. Всю дорогу сюда я думал, как же мне укрепить ущелье, как же мне успеть его застроить так, что если нас тут обнаружат, мы могли дать бой. Больше такой проблемы нет. Эти свиноподобные и очень вкусные зверюги живут тут достаточно давно. Так давно, что уже успели воздигнуть там орочью заставу, полностью перекрывающую вход в Рудниковую долину. — Ешьте быстрее! — рявкнул я праздно болтающихся по округе гоблинов. Ешьте и скажите этому вкусному парню спасибо. Его друзья сделали за нас всю необходимую работу. Все, что нам осталось, это забрать все плоды их трудов себе.